Глава одиннадцатая «Смелые слова, они мне по душе», — похлопал по плечу Седа Птолемий Янг. «Что ж, решено, генерал-министр Кали. Выходите в авангард нашего флота с тридцатью тысячами крейсеров. Вы должны как можно скорее прибыть в сектор Старых Императорских верфей и помочь нашему новому союзнику, генералу Лидману, который в данный момент пытается отстоять сектор и сражается с предателем Десса». «Гарри Лидман? Это же человек Атилы!» — неуверенно воскликнул сет. — Разве он не по другую сторону баррикад? — Сейчас такое время, господин Кали, что никто толком не знает, кто и по чью сторону находится, и что будет через стандартные сутки, — печально вздохнул Василий Иванович Казицын, когда они вдвоем выходили из дверей зала заседания совета. — Иногда мне кажется, что я и сам не знаю, по какую я сторону. — Думаю, очень скоро всем нам придется четко с этим определиться, — задумчиво произнес сет. Генерал Кали рьяно взялся за дело и на всех парах помчался к императорским верфям. Через трое суток, прибыв в сектор во главе своего 30-тысячного авангарда, он соединился со эскадрой Лидмана, которая к этому времени была уже на последнем издыхании. Флот Кали, состоящий из доукомплектованных регулярных легионов, схватился с кораблями противника, не дожидаясь подхода основных сил Птолемея. Этот понимал, что назначение его командующим авангардом союзного флота это чуть ли не последний шанс проявить себя и занять одно из главенствующих мест в империи. Для того, чтобы войти в так называемую имперскую элиту, генерал-министр был готов объявить войну любому, даже такому прославленному и уважаемому флотоводцу, как Павел Петрович Десса. Два противоборствующих флота яростно атаковали друг друга у эллингов старой императорской верфи. Некоторое превосходство садакали в численности и доукомплектованности легионов позволило ему существенно потеснить флот Десса, заставив корабли Лиса отойти от своих первоначальных координат на несколько километров. У Павла Петровича в этот момент под рукой находилось около 25 тысяч вымпелов против 35 тысяч у Кали. Минусом для Десса явилось наличие в его флоте тех самых неполных легионов, численность которых, а соответственно и боевые возможности, были несколько меньшими, чем у легионов Кали. Характеристики экипажей и самих боевых кораблей были примерно одинаковыми, что сказалось на всем характере боя. Никто не хотел уступать, и никто не мог одержать безоговорочную победу. Так, с переменным успехом, эти двое сражались у верфи почти стандартные сутки. В одну из контратак Садукали удалось сметь один из флангов обороны противника и начать заходить ему в тыл. Павел Петрович Десса уже хотел было отдать приказ об отходе, чтобы окончательно не попасть в окружение, но неожиданно увидел на радарах своего флагманского клаузовица неизвестную себе эскадру. Как по волшебству, с направления прорыва за спиной кораблей «Кали» появилась тысяча крейсеров с необычной зеркальной броней. Вернее, броня была обычной геронова-немедийской, но с фронтальной стороны на этих странных крейсерах были развернуты похожие на огромные зеркала щиты, защищающие данные корабли с носовой части от плазменных зарядов. Такой защиты на стандартных имперских линейных кораблях не существовало. Маленькая тысячная эскадра приблизилась к сектору сражения и бесстрашно накинулась на один из легионов Седа, который, перегруппировавшись в Клин, уже хотел было наброситься на флот Деса тыла, но не успел осуществить задуманное, так как сам стал жертвой зеркальных крейсеров. Неизвестные корабли, неожиданно для всех, без особых видимых усилий, опрокинули несчастный легион Кали за какие-то минуты, рассеяв его по космосу. «Здравствуй, мой учитель!» На экране перед генералом Десса возникло красивое девичье лицо. «Кажется, я со своими сереброщитными подоспела вовремя». «О, это же моя маленькая Брин!» радостно воскликнул старик, узнав в девушке свою любимую ученицу по военной академии, которую Десса в свое время основал и которая стала самым элитным военным учебным заведением в Империи Мин. «Я верил и ждал, что ты обязательно откликнешься на мой зов». все честные военные империи когда либо являвшиеся учениками академии должны прибыть под ваши знамена искренне воскликнула девушка я со своими сереброщитными немного задержалась в шестом протекторате из сектора яшу пояс о котором почему то забыли командиры местных легионов все командующие собрались здесь чтобы решить вопросы между собой ответил павел петрович пивая на горящую голографическую карту ведущегося сражения да но при этом забыли что мятежники псевдоучителя Вейджан Гоу под предводительством его верного пса, генерала Хана, все еще продолжают терроризировать мирные колонии сектора, — возмущенно сказала Брин. — По пути следования в ваш лагерь мне пришлось разобраться с несколькими их бандами. — Умница, Брин, — похвалил свою бывшую ученицу старик. — Ты всегда отличалась от остальных своими принципами и благородством. Мы разберемся с мятежниками Тарика Хана, я тебе обещаю. но прежде одолеем нашего главного врага, Птолемея Янга. «Как видите, я уже готова к бою!» — весело воскликнула Брин. «Сейчас только добью этот несчастный легион, что стоит у меня на дороге, и сразу присоединюсь к вашему флоту». Зеркальные крейсеры опрокинули легион Кали, окончательно выводя тот из игры. Тем самым угроза атаки с тыла для флота Десса миновала. Передышка позволила Павлу Петровичу перегруппироваться — и начать общее контрнаступление на внезапно поредевшие порядки своего противника. Неожиданная помощь неизвестной эскадры со стороны обескуражила командоров и легатов генерала-министра Кали. Между тем сереброщитные, разобравшись с первым легионом, при этом понеся минимальные потери, подошли вплотную к флоту Лисадесса. Павел Петрович указал координаты, где должна была встать эскадра Брин, которую девушка сразу же перестроила в атакующий конус. Как только перегруппировка флота Десса была завершена, его корабли пошли в наступление, не давая прийти в себя легионам Седа. Удар клинья флиса Десса оказался сокрушительным по своей силе и напору. В строй Кале дрогнул и прорвался сразу в нескольких местах. В образовавшиеся бреши уже врывались зеркальные крейсеры Брин. Генерал-министр Кале не захотел терять свои экипажи в начавшейся бессмысленной бойне, как это было несколькими днями назад в битве против Атилы и Бадура. и приказал своим подразделениям начать организованный отход из сектора битвы. Флот седа существенно страдал, теряя на каждые тысячи километров отступления десятки вымпелов. Однако полного разгрома авангарда союзного флота не произошло, так как легионы Павла Петровича Десса сами были сильнейшим образом измотаны. Спустя некоторое время и десятки мелких стычек, сражение затихло само собой. Флоты разошлись на безопасное расстояние и начали перегруппировку. и их командующие заняли выжидательную позицию. Так, не трогая друг друга, стороны простояли целые следующие сутки, за которые ситуация существенно изменилась. Во-первых, к Али начали подходить основные силы Птолемея Янга. Вскоре общая численность союзного флота под предводительством первого министра уже составляла 100 тысяч боевых кораблей. В свою очередь, в лагерь Павла Петровича Дессе стыкались малые эскадры его бывших учеников, а на исходе вторых стандартных суток стояния у верфей в расположении его флота прибыл большой трехтысячный отряд во главе, с кем бы вы думали, конечно же, с генералом Васильковым, генералом Беллом и полковником Наливайка. «Вот теперь я окончательно спокоен», — радостно приветствовал нас старый генерал. «Все лучшие мои ученики и друзья находятся рядом со мной. Господа, нас меньше, чем врага, но те еще не знают, чему я вас за эти годы научил». — Ладно, ты сильно-то не перетягивай одеяло, — хмыкнул я. — Меня ты сражаться особо и не учил. Я самостоятельно постигал эту науку еще со времен существования Российской империи. — Кажи лучше, где ты набрал столько кораблей? — отмахнулся Павел Петрович, не согласный с моими словами, но не желающий спорить на эту тему. — Это крейсеры и линкоры из разбитых легионов генерала-министра Кали, — ответил я. — Мы с Наэмой и Якимом оказались в секторе, где несколькими часами ранее авангард под предводительством седа встретился с флотом Бадура. Там нам удалось собрать разрозненные группы его кораблей и всем вместе пробиться из окружения. Диктатор не пожелал преследовать нас, скорее всего, по причине нехватки численности собственного флота. Поэтому нам удалось без особых потерь вырваться из его лап. Командоры данных кораблей бывшего авангарда седа изъявили желание, чтобы я стал их генералом, типа в награду за спасение. Легионерские экипажи не захотели возвращаться к генералу-министру Кали, так как посчитали, что тот бросил их на произвол судьбы. Теперь они служат по двоим началом и готовы к предстоящим боям. Так как все они бывшие солдаты Бадура, в верности данных экипажей в противостоянии с Птолемеем, я не сомневаюсь. А знаешь ли ты, что генерал Кали сейчас стоит прямо напротив наших порядков, и мы с ним сражаемся уже двое суток к ряду, — усмехнулся Десса. — Нет, я этого не знал, — печально ответил я, огорченный таким известием. — Я крайне удивлен, что этот человек в данной ситуации поддержал именно Птолемея, а не тебя, крестный. Я тоже был этому факту сильно удивлен, ведь Кали всегда открыто противостоял первому министру, — кивнул старик, соглашаясь. — Но, похоже, каждый имеет свою цену. Не знаю, что пообещал генералу-министру в награду Птолемей Янг, но сражается наш сет в этой битве очень яростно Так или иначе, все решится завтра. Плоты собраны, легионеры с обеих сторон рвутся в бой. «Как ты сумел продержаться все это время с малыми силами?» — удивленно спросил я, просматривая архивные записи прошедшей битвы и сравнивая численности сторон. «Ну, не один ты у меня защитник», — засмеялся Дессе, показывая взглядом на изображение на тактической карте, где в некотором отдалении от основного построения — находилась одинокая эскадра, состоящая из необычного вида крейсеров. «Мне сильно повезло, что наша с тобой хорошая знакомая со своими сереброщитными оказалась поблизости». «Какая такая знакомая? И что за необычная броня вот у этих вымпелов?» — спросил я, открывая файл данного подразделения и читая имя его командира. «Только не делай вид, что не помнишь ее», — улыбнулся старик. «Этого не может быть», — воскликнул я несколько опешев. Зрение меня не подводит. Брин Уайт. Вот так встреча.